Глава 30. Вот уж не думал, что они такие огромные. Я задрал голову, разглядывая нависавшие над нами горы. Не случайно их назвали Тенгри-хан. Легенды говорят, что на самой вершине горы живут духи. Есугеи показал рукой туда, где серый камень скал сменялся снежной шапкой. Хотя некоторые старики думают, что там дорога прямо на великое небо. Может и так, кивнул я. А что думаешь ты, Хан? Я уже дважды был в этих горах, Хантар-богатур. Есугеен натянул поводья и остановил коня. Они высоки, но великое небо ещё выше. А духи, если они есть, где-то там, отозвался Есугей. Им вряд ли нравится то, что случилось со степью, но мы не полезем наверх. Тогда куда же нам? Я огляделся по сторонам. Я думал место, о котором ты говорил наверху. Не совсем. Есугей покачал головой и вытянул руку вперёд. Пещера мёртвых там, в самом сердце гор. Дальше мы пойдём пешком. Вечера мёртвых звучит жутковато, но зато там уж точно нет песчаников. Кровожадные духи пустыни то ли не умели карабкаться по скалам, то ли просто любили жару. У подножья Тенгри-хана не попадались всё чаще и чаще. Но стоило нам с Есугеем подняться на сотни 2 м вверх, где воздух стал чуть прохладнее и песчаники исчезли. Хорошо, наверное. Хотелось верить, что они исчезли не потому, что их спугнуло что-то пострашнее. Хочешь идти пешком, чтобы не разозлить мёртвых? уточнил я. Это священное место? Это место, где не пройти нашим коням. Есугей улыбнулся одними уголками губ. Но и мёртвых злить тоже не стоит. Они и так едва ли будут рады увидеть меня. снова. Пожалуй. Он ведь уже был здесь и совсем недавно. Великий хан мог верить легендам и свято блюсти какие-нибудь обычаи степняков. Но глупцом и суеверным трусом он уж точно не был. А значит, этих самых мёртвых и правда лучше не тревожить. Как скажешь. Я пёрся ногой на стреме и вылез из седла. Тогда показывай путь. Лучше бы нам успеть до темноты. Время ещё есть. Йесуги спустился с коня на землю. Не спеши. Это место не любит суеты. Да что же жёт он его забери за место? И кто такие эти мёртвые? Я с трудом поборол желание снова начать доставать Йесуги вопросами. Если не хочет говорить, значит не хочет. Или просто ждёт, пока я увижу хранилище осколка собственными глазами. или кое-что, или кое-кого лучше не упоминать в слог без особой надобности, в избежание, так сказать. Так что я покорно зашагал следом за Исугеем и даже не стал переключаться на истинное зрение. Песчаники остались далеко внизу, а местные обитатели, местные обитатели пока никак себя не проявляли. Но я почему-то никак не мог избавиться от ощущения, что за нами наблюдают. «Они смотрят!» «Вот спасибо! Только этого мне и не хватало!» Голос Хиса в голове не сообщил ничего принципиально нового. Я и так уже чувствовал чей-то взгляд. Ни из-за камней, ни с белоснежной вершины Тингри-хан, и даже ни с тропы, по которой меня вел Ясугей. Скорее, эти самые «они» прятались в тенях скал. Со всех сторон одновременно. Не сердиты и даже не любопытны, но усталы, мрачны и не то, что точно не добрые. Кто бы это ни был, местные духи определённо не слишком-то обрадовались нашему появлению. Ты видишь их? Хис. Я мысленно позвал фамильяра. Кто это и где они? Не вижу, чувствую, отозвался Хис. прячутся старые сильные старые и сильные вполне похоже на мёртвых есугея опасно уточнил я спят не опасно хис на мгновение замолк будто задумываясь не шумишь не тронут ступай тихо отличная идея Достаточно не топать и... Старые спят, другие не спят. Йотунов и Кости, кто на этот раз? Не только какие-то духи, но и еще какие-то духи. Другие, опасно!» Голос Хиса в голове зазвучал встревоженно. «Внизу голодные!» Иногда у меня получалось без труда разгадать шарады из нескольких слов, которые представляла собой примитивная речь фамильяра, но не сейчас. Внизу, переспросил я. В пустыне, песчаники? Внизу, не песок, под камнем. Хис явно не был настроен болтать. Внизу, прямо здесь. Я легонько потопал по земле сапогом. В земле, под землёй, под камнем визгнул хищ. Глубоко, не вижу, не слышу. Да уж, никаких разъяснений я, похоже, не дождусь. Пока ясно только одно: где-то в глубине самих скал сидят ещё какие-то голодные твари. Может, что-то вроде песчаников, только Не шуми. Есуге обернулся и хмуро взглянул на меня. Нас могут услышать. Вряд ли он услышал, как я разговариваю с хищником, но стук моего сапога по камням явно заметил. До этого я старался шагать потише. Кто? проворчал я. Скажи, кто может прятаться здесь? Я, я не знаю. Я думал, что Есугеев снова отмахнётся от моих назойливых вопросов или просто молча пойдёт дальше. Но вместо этого он остановился и чуть пригнулся, будто заметив кого-то впереди на тропе. И лицо у него вдруг стало какое-то озадаченное. "Ты же был здесь раньше", сказал я, подходя поближе. "Видел здесь кого-нибудь? Не совсем." Есугей поморщился и задумчиво пригладил бородку. "Так да, здесь всё было иначе. Слышишь что-нибудь?" "Нет", я пожал плечами. "Только ветер с вершин. Здесь тихо. Это место любит тишину, любило раньше". Есугей опустился на корточки. "Послушай ещё. Горы, они будто гудят". Я присел рядом с ним, и только тогда за негромким свистом прохладного горного ветерка смог разобрать другой звук. Гол, не далёкий и не тихий, но настолько густой и басовитый, что я не слышал, а скорее чувствовал вибрацию телом. Для человеческого уха частота оказалась слишком низкой, а вот хису, похоже, доставалось по полной. Поэтому он и взбесился. Горы гудят, закивал я. Как? Как пламя в печи? Огонь горит в очаге, в печи. Исугей повторил непривычное слово. И здесь тоже. Камни тёплые. Тёплые. Я провёл ладонью по шершавому боку здоровенного валуна, а потом коснулся земли под ногами. Пустыня скоро придёт и сюда. Когда я был здесь, пески уже лежали вокруг на целую кочёвку, отозвался Есугей. Но скалы оставались холодными даже в полдень. Их согрело не солнце Антар-богатур. Пламя горит в печи. И если печь размером горы Тенгри-хан, то и огонь нужен соответствующий. Я снова прислушался к доносившемуся из-под земли гулу. Там, в глубине каменной породы, набирало силу что-то огромное и горячее. Ихис не зря сказал, что оно проголодалось. Рано или поздно скалы не выдержат и расколются, и даже если на волю вырвутся не ни какие-нибудь огненные архидемоны с пылающими мечами в четыре моих роста, а самая обычная лава, нам с Ясугеем вряд ли станет от этого легче. «Нет, не солнце». Вздохнул я, снова опуская ладонь на камень. Огонь глубоко внизу, но уже скоро он захочет выбраться наружу. Великое небо. Есугей зажмурился и помотал головой. Я думал, что не увижу ничего страшнее песчаных демонов в пустыне, пожирающих степь, и я ошибался. На севере это называют Муспельхейм, сказал я. «Царство огня! Оно уже подобралось к миру людей и не остановится!» «Тогда не будем терять времени!» Ясугей резко поднялся на ноги. «Идем!» «Как будто у нас есть выбор! Даже с поправкой на отсутствие боли и гарантированная всемогущей системой бессмертия, мне не слишком-то хотелось шагать прямо в готовую раскрыться огненную пасть Муспельхейма». Но там меня ждал седьмой осколок светоча. И я шёл за Исугеем, стараясь не обращать внимания на тое дело, осыпающуюся со скал под ноги каменную крошку. Тянгри хана ощутимо потряхивало. То ли нам не повезло оказаться здесь в самое неподходящее время, то ли мы сами стали причиной тому, что сейчас происходило где-то в глубине скал под ногами. Огненные демоны почуили нас и с каждым мгновением ревели всё громче. Видишь? Есугей запрыгнул на очередной валун и вытянул руку вперёд. Я уже вижу пещеру, нам туда. Сначала мне показалось, что огромная щель в скале совсем близко, но шагать до неё пришлось ещё чуть ли не часа полтора. Когда над нашими головами сомкнулись каменные своды, солнце уже коснулось белоснежной верхушки Тенгри-хан. Скорость меднеет. Я оглянулся назад. Мы успеем выбраться до заката. Под ногами снова вдрогнуло, и на этот раз сильнее. Из глубины пещеры послышался раскатистый грохот. Даже если нет, усмехнулся Есугей. Я не собираюсь ночевать в горах. Теперь здесь. Берегись. Я среагировал на оклик быстрее, чем успел понять, откуда исходит опасность. Магический щит с тихим звоном полыхнул и сожрал четверть синей шкалы за раз. И огромный камень, который чуть было не свалился мне на голову, отлетел в сторону и прокатился к ногам Есугея. Щит духа? Хотел бы я уметь так же. Хан задрал голову и посмотрел наверх. Надеюсь, нас тут не завалит. Было бы глупо умереть в нескольких шагах от конца пути. Сейчас. Есуге отошёл в сторону и нескольким мгновением ковырялся у стены, похоже, что-то искал. Я оставил здесь кое-что, будто знал, что ещё вернусь. В его руках вдруг вспыхнул факел. Возьми, друг мой, в глубине пещеры не так темно, но в проход солнце даже не заглядывает. Мой огонь всегда со мной, хан. Я улыбнулся и зажёг на кончике посоха пламя сварога. И он ничем не хуже твоего. Верно, но я бы не стал брать с собой палку. Исугей нахмурился и расстегнул пояс, сбрасывая ножны с сабли на землю. В обитель мёртвых можно войти с оружием, но нельзя выйти. Едва ли они испугаются того, что помогает ходить хромому. Насчёт хромого я немного приврал. Волшебное яблочко Ванадис вылечило меня полностью, но Исугей не стал спорить. Ему вполне хватило того, что я оставил подаренную им саблю. Видимо, строгий запрет распространялся только на серьёзное оружие. И какая разница, что своим посохом я могу сражаться не хуже, чем острой сталью. Пойдём, не отставай. Есугей развернулся и неторопливо зашагал вглубь пещеры, подняв над головой факел. И смотри под ноги. Я видел здесь трещины. Демоны из Муспельхейма явно взялись за дело всерьёз. Подземные толчки становились всё сильнее, и мне это и дело приходилось прикрывать и себя, и Исугея от валяющихся сверху камней. Но опасность поджидала и снизу. Перешагивая через трещины в камне, я каждый раз чувствовал идущий из них жар, а в ноздри с каждым мгновением всё настойчивее забирался запах серы. Наверное, примерно так и выглядела роковая щель из «Властелина колец». С той только разницей, что бедному хоббиту в моем исполнении предстояло не выбросить сосредоточенное в металле зло в кипящую лаву, а вытащить его оттуда и забрать себе. С каждым шагом мне все больше хотелось послать все к йотунам и повернуть обратно. А лучше... Разложинится, выключить ноут и пить прохладную газировку из холодильника, пока она не польётся из ушей. Жар понемногу становился невыносимым. От подземных газов слезились глаза, а стены скал вокруг будто сжимались каменным мешком, грозясь раздавить своей тяжестью. Но на Исугее всё это, похоже, не действовало. Напротив, Чем глубже мы забирались в недра Тэнгри-хан, тем больше его охватывало какое-то странное веселье. Я всё чаще видел в отблесках пламени факела широкую улыбку и глаза, горящие нездоровым блеском. Не бойся, Антар-богатур. Есугеев вдруг сделал несколько шагов вперёд, чудом не поймав в голову очередной камень сверху. Это и горе не убить таких, как мы. Даже огонь не сможет навредить воину духа. Как скажешь, проворчал я. Но не стоит испытывать судьбу. Впрочем, именно этим хан, похоже, и собирался заняться. Увернувшись от ещё одного камня, он бесстрашно шагнул через расщелину, из которой со свистом выходил горячий газ. И тут же шагнул к следующей. Он что, с ума сошёл или просто надышался серой? "Стой!" крикнул я. "Осторожнее!" Я рванулся вперёд и вытянул руку, чтобы схватить Есугея за ворот прежде, чем он свернёт себе шею, но не успел. Прямо подо мной что-то громыхнуло, лицо обожгло вырвавшимся наружу газом, и я почувствовал, как мои ноги разъезжаются в стороны. Трещина между ними становилась все шире. И из ее глубины прямо ко мне метнулось что-то огромное и огненно-красное.